простить его и возвратиться к прежнему. Нина Евгеньевна страдальчески сдвигала брови, кривила губы. «Он так страдает, Митя!» Митя, в свою очередь, резонно спрашивал. «А я?» Муж пробовал припугнуть Нину Евгеньевну самоубийством, но за ее спиной... Стояло презрение пухова к слюнтяям. «С самоубийством, дорогая, ненусь, не грозятся, его исполняют молча и мужественно. Откуда ты знаешь? Пробовал. Митя, а что? Постоял пяток минут с петлей на шее, на табуреточке, ногами качнуть, адью прекрасный мир. Один стоял, обиженный на весь свет. Это когда из Суриковки турнули. К себе прислушивался. «Нет, не нусь, это дело не шутейное. Тут нужно великое отчаяние или мужество. Так что сама суди, способен ли твой на это». Нина Евгеньевна успокоилась а муж ее собрал ноты любимых композиторов и свои незавершенные, скорее всего, обреченные на вечную незавершенность опусы, даже наброски одного капричо, и уехал на материк. Однако Нина Евгеньевна при всем своем желании пожертвовать собой ради митиного успеха переезжать к нему не торопилась. Она набралась смелости и практичности, чтобы поговорить с наркологом, лечившим Митю. Та заверила, что положение у Дмитрия Пухова далеко не безнадежное, все в его собственных руках, и ему очень пригодится женская поддержка и требовательность. Мите нужна крепкая опора. И тогда, по весне, с первыми журавлями Нина Евгеньевна решилась. Свадьбы не было, чтобы не давать повода для гулянки. Врач особенно советовал оберегать Митю от друзей, от компании во избежание, как она выразилась, соблазнов. Овы! соблазн подвернулся на охоте. Следующий приятель сказал, что Митя уже вылечился и теперь может начать все сначала. Примечание. Любой алкоголик может считать себя здоровым, пока не будет употреблять спиртное. И он сразу становится снова больным, как только начнет выпивать. Мне лично известен врач, в свое время страдавший за поями, но поборовший этот недуг, и потом, спустя 18 лет, все еще опасавшийся выпить даже стопку, он по-настоящему и не без основания боялся, что его организм сразу вспомнит о былом пагубном пристрастии и все опять возобновится. Поэтому всякий, решивший бросить пить, должен настроить себя, что это навсегда, и это лучший подарок, какой он может сделать сам себе. Конец примечания. А Митя тогда сильно промерз, не спал ночь, много работал утром и поэтому не отказался от стопки коньяка. К тому времени он уже не был под действием лекарства, но все равно внимательно прислушался к себе. А вдруг... и обнаружил только одно... Он опьянел с единственной стопки. Заговорил путанно и радостно. Приятель хлопал Митю по плечу. Ну вот, а ты боялся, видишь, снова вернулся к непорочному детству. О, люди, люди! Недаром история людских бед учит. «Избави нас от друзей, а от врагов мы и сами избавимся». Стыдясь безмятежно настроена Нины Евгеньевны, Митя не сказал ей ничего о выпивке на охоте. Он тогда начал вторую картину триптиха, толком не закончив первой. На втором полотне – Должно быть уже раннее утро. Заря горит сильно и напористо. Природа светится чистыми красками. Рыбак, видела Смити, весь в красных бликах, идет сетью на плече к морю. Человека на картине ждала удача. На удивление вторая часть триптиха далась легко. По инерции Митя успел закончить и первую. Но Нину Евгеньевну к тому времени покинула безмятежность. Не всегда любящее сердце слепо. Митя еще держался, но уже, видимо, что-то мелькавшее в его словах и поведении наводила Нину Евгеньевну на мысль о неотвратимом и ужасном. Такой Митя и написал ее, внимательной и тревожной, и полотно сразу ожило. Вместе с женщиной хотелось вглядеться в полоску зари и угадать, что там кроется за ней, что несет наступающий день, какой знак подает судьба, лишь бы не горе. Два полотна из трех, как считал Митя, получились. Он решил отметить это событие тайком, конечно, он не хотел расстраивать Нину Евгеньевну, но она заметила, И без труда, будто читая его мысли, Нашла половиненную бутылку Плиски. «Митя, ты же обещал!» «Не нусь, не бери в голову. Во-первых, это такая мелочь, Что ничего не значит. Во-вторых, две картины — Это уже не одна. Больше половины работы позади. И в-третьих, «Мне уже ничего не грозит. Я здоров!» Нина Евгеньевна окуталась сигаретным дымом, но допить бутылку не дала. Она проявила завидную выдержку и последовательность, хотя это уже не имело значения. У Мити был тайничок, и были снова карманные деньги — и он полностью заблуждался, что здоров. Он был здоров, когда было нельзя, и снова стал больным, когда убедил себя, что можно, что ничего в этом нет страшного. И Митя, и молодой врач, по старинке считавшие пьянство пагубной привычкой не более, и Нина Евгеньевна, и приятели. Никто из них не знал, что Мити никогда уже не вернутся к изначальному. Может зарубцеваться язва, рассосаться опухоль, а эта болезнь только отступает и никогда не возвращается ослабленной, обессиленной. Если уже она возвращается, то лишь для того, чтобы совершить еще более опустошительный набег. Человек, испытавший мучительный похмельный тремор и радость похмелья, прячущий выпивку от других, уходящий хоть изредка в запой,